Глава 34. Последний акт. Амбуаз. Весна 1519 года. 23 апреля 1519 года. Прошедшая зима выдалась на редкость суровой. Чувствуя, как утекает из его тела жизненная энергия, Леонардо вспоминает, что 30 лет назад записал пару весьма обнадеживающих мыслей о смерти. Как хорошо проведенный день приносит счастливый сон, так и хорошо прожитая жизнь дает счастливую смерть, и хорошо проведенная жизнь длинна. Такое только в молодости и напишешь. Потом, когда приближается сакральный момент, ты уже не так уверен, что хорошо провел день, и теперь за ним заслуженно последует счастливый сон. Сколько еще незавершенных произведений, сколько тщеславных порывов. Вся жизнь одно сплошное незавершенное произведение но время неудержимо и продолжит течь даже после того, как его не станет. Словно речная вода. Вода, которую несут реки, последнее, что ушло, и первое, что придет. Таково же и настоящее время. В клолюсе спешно приезжает королевский нотариус Гейом Боро, чтобы в присутствии Франческо Мельце и пяти свидетелей, викария церкви Сен-Дени Эспри флори священника Гийома круасана капеллана Чиприано Фулькини, братьев Франческо да Картона и Франческо да Милану из францисканского монастыря в Амбуазе составить завещание. Возможно, брат Франческо перебрался во Францию из миланского монастыря Сан-Франческо-Гранде, того самого, где монахи, любуясь на Мадонну в скалах, и по сей день вспоминают первый приезд Леонардо. Текст документа весьма скрупулезно описывает как детали панихида и погребения, так и все, что касается завещания. Никто и ничто не забыто. Столь же дотошен был Леонардо и в отношении похорон Катерины. Теперь пришло время для его собственных, чем не повод для последнего представления. Как добрый христианин, художник вверяет душу свою Господу, Деве Марии, Архангелу Михаилу, всем святым и ангелам рая. Погребение пройдет непосредственно в замке Амбуаз, в коллегиальной церкви Сен-Флорантен. Огромная честь, возможная только по королевскому разрешению. В пышной похоронной процессии примет участие все духовенство Амбуаза. Тело будут нести капелланы в сопровождении коллегии, то есть ректора или приора и его викариев, а также капелланы церкви Сен-Дени и все младшие монахи. В церкви Сен-Флорантен отслужат три большие мессы с диаконом и субдиаконом и прочитают 30 малых месс святого Григория. То же должно быть сделано в Сен-Дени и во францисканской церкви. Гроб также будут сопровождать 60 бедняков с 60 факелами. Каждая церковь пожертвует по 10 фунтов воска в больших свечах, предназначенных для соответствующих религиозных служб. Бедняки из больницы Отальдье де Сен-Лазар в Амбуазе, несущие факелы, получат 60 турских су по одному на брата. Наконец, приходит время прощаться с самыми близкими друзьями и учениками. Франческо Мельце получает самую ценную часть наследства мастера – книги и рукописи, инструменты из мастерской, эскизы и рисунки. Также указанный завещатель предоставляет в дар мессеру Франческу де Мельцо, миланскому дворянину, в благодарность за услуги и расположение, оказанные им доныне, все и каждую из книг, имеющихся в настоящее время у указанного завещателя, и другие инструменты и портреты, касающиеся его искусства и ремесла художественного. О картинах, последних шедеврах, уже переданных тому, кто столь щедро принимал Леонардо в последние годы, Франциску Первому в завещании ничего не сказано. Мельце также получит из казны остаток королевского жалования, выплачиваемого генеральным казначеем Жаном Сапеном, наличные деньги, хранящиеся в доме, и собственный гардероб художника, роскошное платье, сшитое на протяжении многих лет, или подаренная государями, которым он служил. Все и каждую из своих одежд, находящихся в настоящее время, в указанном месте Клу. Кроме того, Мельце назначается единственным душеприказчиком Леонардо. Так в документах в первый и единственный раз упоминаются Тутти от Чашаду на Лилибре, стоящие, как думается, на полках кабинета в Кло-Люсе, большой угловой комнаты на первом этаже, примыкающий к зале с камином. Здесь все — ручные записи в тетрадях и печатные книги, инкунабулы и издания начала XVI века, рукописи и заметки. Библиотека, остающаяся живым организмом, пока жив создавший ее разум, пока она изо дня в день продолжает пополняться, соединяя нематериальной паутиной мыслей, стоящей на полках тома. Сухая нотариальная формула тутти эт чашадуно ли отмечает последнюю искру жизни, последний взгляд, которым Леонардо обводит эти книги и кодексы, прежде чем навсегда закрыть глаза. Салаи среди свидетелей, как обычно, нет. Вернувшись из Милана, он отправляется в Париж, где 5 марта встречается с Массимилиано Сфорца, с ссыльным герцогом миланским, и его секретарем джамбаттистой Конфолоньере, чтобы договориться о ежегодной выплате обещанных 500 золотых ЭКЮ в рассрочку по 125 ЭКЮ, а также, вероятно, о продаже нескольких копий с картин Леонардо, которые выдает за оригиналы. В завещании он определен как простой слуга. Леонардо отписывает Селайе лишь половину миланского виноградника, другая половина достается верному дворецкому Батисте, которому еще предстоит обнаружить, что бывший ученик успел построить на этой земле дом и сдает его в аренду как свою собственность. Похоже, в оригинале завещания рядом с этим пунктом было еще добавление на полях, подписанное Мельце и Нотариусом. Кто-то вспоминает про доходы от канала Сан-Кристофоро, а также дорогую мебель и утварь в Клолюсе. Леонардо щедро отдает все Батисте, а служанке Матюрин – Дарит одежду хорошего черного сукна на кожаной подкладке, суконный головной убор и два дуката. Не забывает художник и единокровных братьев, которым оставляет весь свой вклад в банке санта мария нового оцениваемый в 400 Скуде плюс процента Невероятная радость для тех, кто в 1506 году судился с ним за наследство дяди Франческо. Кошка, разумеется, в завещании не упомянута, но она здесь, сидит у затопленного камина и никак не хочет спать, а только с грустью смотрит на старого друга, который скоро ее покинет. Она уже все поняла, и старый друг, взглянув на нее, улыбается в последний раз. Смерть наступает 2 мая 1519 года. Тело Леонардо оставляют для прощания на той же кровати, где он умер, в комнате на втором этаже замка Кло-Люсе. Через три дня, в пятницу, 6 мая, проходят предусмотренные завещанием торжественные похороны. Траурная процессия спускается из Клу к королевскому замку, к церкви Сен-Флорантен, где гроб и оставляют до возведения усыпальницы. Король далеко, Сен-Жермен-Ан-Ле. В разгар празднеств, в честь рождения сына Генриха, он видит приехавшего верхом Мельце в траурных одеждах и заливается слезами, услышав о смерти друга. Скорбно французский король зарыдал, когда Мельце о смерти ему рассказал Винчи. Нету смертного Адра Леонардо и блудного салаи Узнав о завещании, он немедленно садится на коня, но мчится вовсе не в Амбуаз, а в Милан где 16 мая 1519 года добивается от Джамбатисты Конфоланьере выплаты 100 ЭКЮ из тех, что обещано ему бывшим герцогом Сфорца, после чего захватывает весь виноградник. Печальная история, повлекшая за собой долгую судебную тяжбу с Батистой Девиланисом, буквально обречена на трагический финал. 19 января 1524 года Салаи погибает насильственной смертью убитый солдатом из Аркебузы. 1 июня 1519 года Мельце пишет единокровным братьям Леонардо, сообщая о последней воле учителя, о передаче вклада 400 скуди в банке Санта-Мария-Нуова и поместье в не упомянутого в завещании, однако, возможно, присутствующего в утерянном дополнении, и о скорой отправке копии документа, которая будет передана через дядю Мельце, направляющегося во Францию. Молодой дворянин не ограничивается формальностями. В письме он трепетно выражает всю боль сына, потерявшего отца. «Думаю, вы уже осведомлены о смерти маэстро Леонардо, вашего брата, ставшего для меня лучшим из отцов. Невозможно передать, какую боль она мне причинила. Пока жизнь не покинет моих членов, я буду непрерывно скорбеть по нему, и вполне заслуженно поскольку он каждый день выказывал мне свою страстную и горячую любовь. Все очень опечалены утратой такого человека, однако теперь он уже не во власти природы. Пускай Господь Всемогущий дарует ему вечный покой. Он ушел из этой жизни 2 мая и был достойно похоронен согласно предписаниям Святой Матери Церкви. Последний акт 12 августа 1519 года тело Леонардо захоронено в Клуатре-церкви Сен-Флорантен. Но даже в могиле он не нашел покоя. В ходе религиозных войн его могила была осквернена, останки выброшены, а церковь опустошена и окончательно снесена в 1808 году. Поговаривали, будто городские ребятишки играли на эспланаде заброшенного замка костями найденными среди руин, пока их не собрали милосердные руки садовника. Ныне они покоятся в старинной часовне Сен-Юбер. Однако неизвестно даже, принадлежат ли они художнику. В любом случае, Леонардо больше нет. Он ушел давным-давно, холодным майским днем. Теперь он за пределами пространства, за пределами времени. И, наконец-то, свободен, как его мать. Катерина.